День пятый. В середине дня, если в последнее время не проверяли себя на витамин D, позвоните вашему доктору, чтобы назначить время и сделать анализ. Вечером найдите время для интимной близости с партнёром.